Глава двадцать первая. Что я делал прошлым летом? Вот видишь, все в порядке, сказала Даша, разворачивая бумагу. Новенькие, даже упаковка не тронута. Покажи, как они целиком выглядят, попросил я. Про всякие разводки фарцовщиков я и в детстве слышал, да и потом много читал. Всегда о таких мечтал, хоть посмотреть теперь. Даша посмотрела на меня иронично, со таким превосходством. Потом аккуратно вскрыла пакет, осторожненько так, стараясь, чтобы полиэтилен особенно не пострадал. Глядя, как она бережно обращается с упаковкой, я вспомнил одну из ненавистных обязанностей своего детства – стирать полиэтиленовые пакеты. Ух, как я это ненавидел! Сколько этих прозрачных сволочей, от которых категорически не хотел отмываться жир, я намеренно испортил. чтобы потом на голубом глазу сообщить маме, что он и был рваный, зачем его мыть. Но мама в своей страсти сохранять все и вся была упорна и настойчива. Какая-то еще более рачительная подруга подсказала ей способ чинить рваный полиэтилен при помощи раскаленной над плетой вязальной спицы. Так что рваные пакеты мне тоже приходилось мыть, а потом развешивать сушиться на веревочке, натянутой через всю кухню. Что это? Даша держала в руках одну штанину джинсов, а ей под ноги упал какой-то хлам: старые треники, детские ползунки, кусок вообще непонятной тряпки. Какая гадина! Даша рванула ручку подъезда, и ее каблуки загрохотали вверх по лестнице. Я пошел следом. Девушка давила на кнопку лифта с такой силой, как будто хотела ее вдавить внутрь стены. Она уже светилась оранжевым, а лифт неспешно гудел откуда-то с верхнего этажа. Вот сволочь, мошенница! – шипела Даша. Сейчас я ей устрою, сейчас. Лифт еще даже двери раскрыть не успел, а Даша уже кинулась между ними протискиваться. Она была бледной, кусала губу и едва не плакала. В руках все еще сжимала джинсовую штанину. На девятый этаж она бежала, перескакивая через ступеньку, и даже ни разу не споткнулась, несмотря на высокие каблуки. Звонок залился непрерывной трелью, но за дверью стояла гробовая тишина. Открывай, гадина, я знаю, что ты дома! закричала девушка и принялась колотить в дверь кулаком. Потом этого ей показалось мало, она повернулась к двери спиной и несколько раз стукнула пяткой. Верни мои деньги, мошенница! Никто, разумеется, не открыл. Зато раздалось шевеление за дверью напротив. Заскрипели половицы, по чьими-то тяжелыми шагами. — Чего шумишь? — раздался откуда-то сварливый голос. — И после работы покоя нет от хулиганов всяких. — Открывай! — снова закричала Даша, продолжая колошматить несчастную дверь. — Я никуда не уйду, слышишь ты! — Я милицию сейчас позову! — визгливо завопила соседка. Нет, там никого. Не слышишь что ли? Давайте, вызовите милицию. Даша всхлипнула. Покрываете ворюк у себя под боком? Ешь ты какая выискалась, милиции не боится. Снова раздались шаги. Так, кажется пора вмешиваться. Даша, тихо проговорил я Даше на ухо и приобнял ее за плечи. Ты уверена, что хочешь дожидаться здесь милиции? Что? Девушка вздрогнула, потом ослабла и прижалась ко мне спиной. Плечи ее задрожали. Она же все мои деньги забрала. Да получки теперь три рубля осталось. Потом она снова сжала кулаки и принялась колотить в дверь. Сейчас милиция приедет и заберет тебя на пятнадцать суток, хулиганка! Злорадно проскребила из-за двери соседка. Ох! Даша снова вздрогнула. Отстранилась и посмотрела на меня. Надо уходить. Что я скажу милиции? Что мошенница тебя обманула? ответил я. Вот тут я плоховато себе представлял последствия для Дашы. С одной стороны, она всего лишь попалась на уловку хитрого существа, которое сейчас старательно делает вид, что его нет дома. С другой... Раз она прямо из дома позволяет себе такие выкрутасы, как впаривать клиентам вместо товара всякие обрезки, значит последствий не особенно-то и боится. Исклочная соседка, которая немедленно бежит крутить диск телефона, этот факт скорее подтверждает. А что? Схема вполне рабочая. Одна обманывает, другая вызывает ментов. Менты приезжают. Обманщику доказывают, что это на самом деле он преступник и нарушает покой законопослушных гражданок. Потом получают свой честно заработанный червонец. Их хрен ты, их хрен ты кому что докажешь. Пойдем вниз тихонько, сказал я и подтолкнул девушку к лестнице. Даша торопливо комкала джинсовую штанину, чтобы запихать ее в сумку. Мы оказались на улице. одновременно с подъехавшим желто-синим уазиком. Даша инстинктивно дернулась, чтобы куда-то бежать, но я ее придержал за локоть, вежливо приподнял шапку и придержал дверь, пропуская в подъезд служителей закона. Второй вдруг остановился и внимательно присмотрелся к моему лицу. Надо же, опять ты, ошалело проговорил он. А я думал брешут. Мы знакомы? Я удивленно приподнял бровь. Сергей, смотри, кто у нас тут. Милиционер, пожилой такой дядька, усы седые, вокруг глаз веер смешливых морщинок. Помнишь его? Да, ну не может быть. Недоверчиво отозвался второй изнутри подъезда. Поверниська ближе к свету. Вот так. Да что происходит-то? спросил я в недоумении. Парень, это же ты в морге ожил, да? спросил первый то, что с усами. Теперь уже брови Даши удивленно взлетели, и она посмотрела на меня широко открытыми глазами. Да, точно он, согласился второй. Я опять здесь, только живой. Ну вот, а ты говорил враке. Старый хлопнул себя по бедрам, потом поправил сползшую на бок шапку. Везучий ты парень. Он хлопнул меня по плечу, и оба милиционера скрылись в подъезде. Конечно, у меня возник сиюминутный порыв заскочить следом за стражами порядка и пристать к ним с расспросами о подробностях того эпизода. Но, во-первых, не хотелось бросать Дашу в расстроенных чувствах, во-вторых, еще меньше хотелось посвящать ее в подробности этой истории. Ну что, пойдем на остановку, сказал я, а то поздно уже. А что это за история с моргом? Глаза Даши заблестели от любопытства. Она даже как будто забыла, что с ней только что произошло. «Да глупая история, даже рассказывать стыдно!» Я притворно смутился. «Могу рассказать, если пообещаешь, никого на заводе в нее не посвящать». «Ты теперь про меня такой секрет знаешь, что можешь быть спокоен!» Даша грустно усмехнулась. «Милая она девушка все-таки и умница. Повезло моему брату с ней». Хотя уже через несколько лет никакой такой Даши в его ближайшем окружении не будет. Ну ладно, расскажу. Как бы с трудом согласился я. Только давай буду на ходу говорить. Если мы еще чуть-чуть постоим, у меня ноги отвалятся. Мы двинулись к выходу из почти замкнутого двора в сторону остановки. Напоследок я еще раз оглянулся на самого себя и друзей-приятелей. Мы как раз притащили ведро воды, чтобы кирпичи скреплялись получше. Значит, совсем скоро мой тогдашний лучший друг опрокинет воду себе на валенки и побежит домой переодеваться. Но обратно его не отпустят, а потом и меня загонят и поволокут делать эту дурацкую прививку. Я даже почувствовал во рту вкус снега, совсем как в детстве. В общем, в тот день, когда я приехал, мы с приятелями пришли в этот самый дом. Кому-то в гости, начал сочинять я, но、ну、и слегка не рассчитал свои силы, настолько, что выпал из окна и заснул прямо на снегу. Это с какого же этажа ты упал? Ахнула Даша. За Со второго, соврал я. Не ударился даже. Ну и пьян был настолько, что меня сочли мертвым и увезли в морг. А там я проснулся. Вот и вся история. До сих пор стыдно. Так что ты уж не рассказывай, пожалуйста, никому, ладно? Не хватало мне, чтобы еще и на заводе про меня анекдоты начали сочинять. Не расскажу, честно, честно, сказала Даша. Но ты тоже не рассказывай про сегодня, ладно? Как истинный джентльмен, я заплатил за Дашу в автобусе и проводил до подъезда. Развлекал по дороге болтовней про всякие глупости, как только замечал, что она хмурится. Предлагать зайти в кафе неподалеку от ее дома не стал. Во-первых, шиковать мне было особенно не на что. Во-вторых, она все-таки девушка моего брата, так что не хотелось ставить ее и себя в неловкое положение, неким подобием свидания. Хотя вот насчет этой второй причины я, кажется, лукавил. Брат был не то чтобы настоящий так-то. Да и личность у брата была, прямо скажем, неоднозначной. В любом случае, судя по сомнениям, Для служебного романа с Дашей я пока что не созрел. Так что решил остаться в рамках. Пока. Кроме того, мне прямо-таки жгла бок папка, которую мне отдали в столе находок. Очень уж хотелось побыстрее разобраться, что там внутри. И еще обдумать идею самостоятельно дойти до того же райотдела милиции и покалякать между делом с теми, кто нашел мое бездыханное тело. Теперь я, кстати, даже знаю, от какого дома меня привезли. Надо же, как много всего сходится на доме, во дворе которого сейчас бегаю десятилетний я. Я вышел из тrolleyбуса на своей остановке и пооббрел копьяги. Магазины уже закрылись, столовая тоже, так что я пытался придумать, какое бы такое блюдо соорудить из половины батона. Надо бы завести каких-нибудь запасов на такой случай. Круглосуточные магазины. пока еще в далеком будущем. Дома была ежевечерняя идиллия. Шурик с Егором резались в морской бой, а Кирилл Григорьевич гладил на завтра рубашку. «Ну, значит, и я могу заняться своими делами», подумал я и завалился на свою кровать в обнимку с вновь обретенной дермантиновой папкой. Итак, что у нас тут есть еще? Все статьи и заметки, вырезанные из газет, были подписаны «Кирилл». И Мельников. Похоже, это мой предшественник собирал резюме таким образом. Статья про донорство. Статья «Один день из жизни работника мебельной фабрики». С фотографией. На фото ослепительно улыбающийся я указываю на какой-то станок. Ага, понятно. Типа я весь рабочий день стоял над душой какого-то бедолаги и мучил его вопросами о его счастливом настоящем. Заметка о концерте детского хора в доме престарелых. Еще штук пять заметок такого же примерно уровня. Большая развернутая статья об истории гостиницы Россия. Похоже, мой первый материал на вырезке ручкой приписана дата 10 февраля 1977 года. Надо же, как я успел тогда пожара? Кажется, он как раз в феврале этого года и случился. Еще несколько статей про гостиницы красивым, но чуть тяжеловатым слогом я описал про высокую ответственность, лежащую на плечах работников, про то, как они, не помня себя от рвения, вкладывают все силы, чтобы гостям жилось в их стенах не хуже, чем дома. Как продумывается каждая мелочь, каждый винтик в сложной системе практического маленького города в городе. О, а вот и про гостиницу Космос. Статья уже этого года. Похоже, на гостиницах у меня какой-то пунктик. А может, это я так зарабатывал? Так, что там у нас дальше? Почетная грамота за второе место в Олимпиаде по французскому языку. Так, это надо спрятать куда-нибудь. Французский я знаю только на уровне Женеманш-пассежур.、Si、грамота за участие в турнире по шашкам. Час от часу не легче. Не просто турнире. А международном турнире по шашкам, да, открытка благодарность, спасибо тебе донор. А вот это я понимаю. Такую я и у отца видел тоже. Практически все студенты так делали, если здоровье позволяло. Сдаешь кровь, получаешь талончик на один или два бесплатных обеда и законный повод пропустить занятие. Кстати, вроде даже какую-то денежку за это давали, хотя может и нет. В открытке написано «За безвозмездную сдачу крови». А «безвозмездно» значит «дагум». Эх. Кстати, спасибо, Иван, за идею, в любом случае. Надо бы уточнить, где в Новокеневске станции по переливанию крови. И продолжить практику служить советской медицине. За еду и выходные. Ха-ха. Я встряхнул папку, и мне на ладонь выпала красная капелька значка «Донор СССР». Да, точно. У отца такая была. Я пытался ее отжать, когда был пацаном, но он был непреклонен. Мол, заслужи свою и носи. А это что? Какие-то потертые картонки. Пропуск в гостиницу Космос. Даты. Этим летом во время Олимпиады. На мое имя и еще на какую-то Анну Метельеву. При этом никаких статей про Олимпиаду у меня в портфолио нет. Чем я там занимался вообще? Стало даже не уютно. Паспорт недавно поменял, штампа о прописке в нем нет. Но в смысле тогда не было. Сейчас стоит прописка в общежитии. Кстати, надо бы сходить в правком и уточнить, что там насчет квартиры. Хотя сначала надо постановление почитать, чтобы во все оружие требовать, а не просто мямлить, что, кажется мне, что-то там полагается. Но кажется, я про квартиру думаю, чтобы от тревожных мыслей отвлечься. Что я был за человек? В записной книжке какие-то шифровки, статьи про гостиницы, проходки в космос. Я связан с каким-то криминалом? Вроде той мимры, которая сегодня Дашу нагрела на двести рублей. Меня что-то аж затрясло. И не столько потому, что в любой момент за мной могут явиться строгие дяденьки милиционеры. и отправлюсь я на неудобный нарыв казенной дом за преступления которых даже не совершал. сколько потому что, да потому что я ненавижу это. вот почему. я в мельниковых вцепился и довел свое расследование до конца несмотря на постоянные угрозы, потому что считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, а не ходить по приемам в малиновом пиджаке от версачи. посверкивая золотым роликсом и цепью в два пальца толщиной. А что, если я тоже из этих? Мои давние расследования показали, что все эти криминальные тузы девяностых, они вовсе не на пустом месте выросли. Были-были честными гражданами, а потом внезапно, хоба, переобулись в прыжке, и вот они уже бандюганы прожженные. Нет, все началось гораздо раньше. Вот где-то сейчас. Как раз тот самый период, который мой брат Игорь Мельников лучше всего подчистил. Фух! Я скидал свое портфолио обратно в папку, вжикнул молнией и решительно направился к двери. Вань, ты куда это на надзгляде? – спросил Егор, колдовавший над кипятильником и литровой банкой. Позвонить надо, сказал я. Скоро приду. Я спустился на первый этаж. И подошел к закутку, в котором все еще скучал Левильевич, медитируя на отгаданный полностью кроссворд. Хотя кажется, он просто вписал случайные буквы в те клеточки, которые заполнить знанием ответов не получилось, чтобы со стороны казалось, что он прямо-таки чемпион по решению кроссвордов. Левильевич, позвонить по телефону уже еще не поздно, спросил я. Давай бегом, сварливо отозвался он. Через пять минут закрою комнату отдыха, так что не рассусоливай там. Я по быстрому, пообещал я, буквально пару слов сказать, но очень срочно. Я открыл дверь в комнату отдыха и столкнулся нос к носу с выходящим из нее смутно знакомым мужиком. Видел на заводе, наверное. Я посторонился, выпустил его и рванул к телефону. Надо звонить, пока я не передумал. Черт его знает. Как там сработает этот гипноз? Но я должен попробовать как-то приоткрыть туман моего прошлого. Вдруг это поможет? — Алло, Феликс Борисович? — сказал я. — Добрый вечер. Это Иван Мельников. Помните, нас Вениамин познакомил. Мы с вами обсуждали серию статей, и... Тут дверь комнаты скрипнула. Сквозь щель я успел заметить козлиную бороду льва Ильича. Вот жук подслушивает. И еще один вопрос, закончил я фразу. О да, молодой человек, с воодушевлением и энтузиазмом прокричала мне трубка прямо в ухо. Конечно же, я вас помню и даже справлялся у вашего друга, как вас найти. Я очень рад вашему звонку. Мы можем встретиться? спросил я. Например, завтра после шести вечера.